поиск гитары. Затем дверь гостиной открылась, и одна из сестёр Хоклайн вышла в холл. За ней другая сестра и Грир с камерным, у которого в руке был стакан виски. Тень ничего не видела из-за чудища Хоклайнов, но слышала, как открылась дверь, и в холл вышли люди. Интересно, что происходит, подумала она. И почему чудище вдруг так заинтересовалось людьми? Потом тень пожала плечами, Бесполезно об этом думать, ибо сделать ничего нельзя. Тень могла лишь следовать за чудищем Хоклайнов, которое ненавидела. Чудище Хоклайнов смотрела, как люди идут через холл к двери в лабораторию. Оно выжидало, размышляя, что предпринять дальше. Пыталась воплотить какую-нибудь тару, очертания, в которых можно натворить волшебства и чар, а затем натравить эту тару на людей, угрожающих его существованию. Тень уже бросила и пытаться вычислять, что происходит. Ей уже всё было поебать.